Полковник Трэвис Гектор был прав. Как бы доблестно не бились троянцы, как бы не держали они свои ряды, заливая кровью каждый сделанный назад шаг, ахийцы брали числом. Несмотря на неистовый натиск ахила, лучше всего продвигались аргостцы, ведомые Диамедом и Одиссеем. Колесницы врывались в ряды обороняющихся, круша кости и разрезая тела на части, установленными на колесах лезвиями. Ряды троянцев ломались, и в прорыв сразу же устремлялась элита боевых сил Аргоса, личная гвардия Диомеда, Гетайры. Мермидонцы же за своим предводителем просто не успевали. Агамемнон с Нестором держались ближе к середине, не вступая в схватку. Зато в передних рядах свирепствовал Минилай. Не такой уж он и Рохля, каким казался. Надевая доспехи, Атрит словно преображался из скромного и тихого младшего брата, превращаясь в могучего и храброго воина, что ж, первое впечатление бывает обманчиво. ВОЙНА ОТВРАТИТЕЛЬНО НА ВИД Я вам скажу, это истина на все времена. Попадая в большое скопление людей, граната творит страшные вещи, но и боевая колесница оставляет после себя месиво ничуть неприятнее на вид. Удар копья не просто пронзает тело, он дробит кости, встреченные на пути. Мечи рубят руки, ноги, головы, выпускают наружу кишки. Стрелы выбивают глаза. Предсмертное ржание лошадей периодически перекрывают стоны раненых бойцов. Животных жалко вдвойне. Их не призывали в армию и привезли на смерть, даже не спросив. Все побывавшие в схватке бойцы залиты кровью с головы до ног. Своих и чужих никому уже не различить. Порубились на угад, бились в основном на мечах и копьях, луки пускали вход только в самом начале, пока между войсками была хоть какая-то дистанция. Сейчас же залп из луков с любой стороны с одинаковым успехом накрыл бы и троянцев, и ахейцев.